Глава 73. Кольцо обид Дверь в столовую из спальни была непритворена, и ясно раздался один полновесный удар в каких-то вторичных отзвуках, не сразу погасший в стенных часах. Половина какого это часа? Адаму Ройтману хотелось взглянуть на ручные, дружески тиковшие на тумбочке, но он боялся вспышкой света потревожить жену. Жена спала частью на боку, частью ничком, лицом откнувшись в плечо мужа. Они были женаты уже пятый год. Но даже в полусознании он чувствовал в себе разлитие нежности от того, что она рядом, что она как-нибудь смешно спит, грея меж его ног свои маленькие и вечно мерзнущие ступни. Адам только что проснулся от нескладного сна. Хотел заснуть, но... Успели вспомниться последние вечерние новости, потом неприятности по работе, затолпились мысли, мысли, глаза размежились, установилась та ночная четкость, при которой бесполезно пытаться уснуть. Шум топота передвигания мебели, с вечера долго слышные над головой в квартире Макарыгиных, давно уже стихли. Там, где занавеси не сходились, Из окна проступало слабое сероватое свечение ночи. В ночном белье, плашмя лишенной сна, Адам Вениаминович Ройтман не чувствовал той твердости положения и того подъема над людьми, которые сообщались ему днем погонами майора МГБ и значком лауреата сталинской премии. Он лежал навзничь и, как всякий простой смертный, ощущал, что мир многолюден, жесток и что жить в нем нелегко. Вечером, когда у Макарыгиных кипело веселье, к Ройтману зашел один давнишний друг его, тоже еврей. Пришёл он без жены, озабоченный, и рассказывал о новых притеснениях, ограничениях, снятиях с работы и даже высылках. Это не было ново. Это началось еще прошлой весной. Началось сперва в театральной критике и выглядело как невинная расшифровка еврейских фамилий в скобках. Потом переползло в литературу. В одной газетке сплетницы газетенке по тоскухе, занятой чем угодно, кроме своего прямого дела, литературы, кто-то шепнул ядовитое словцо «космополит». И слово было найдено. Прекрасное, гордое слово, объединявшее мир, слово, которым венчали гении в самой широкой души данта Гёте, Байрона, это слово в газетенке слиняло, сморщилось, зашипело, и стало значить «жит». А потом поползло дальше. Стыдливо стало прятаться в папках за закрытыми дверьми. А теперь холодное преддыхание достигло уже и технических кругов. Ройтман, неуклонный, из блеском шедший к славе, ощутил, как пошатнулось его положение именно за последний месяц. Да неужели изменяет память? Ведь в революции еще долго после нее слово «еврей» было куда благонадежнее, чем русский. Русского еще проверяли дальше. А кто были родители, а на какие доходы жили до семнадцатого года? Евреи не надо было проверять. Евреи все были за революцию. И вот бич гонителя израильтян, незаметно скрываясь за второстепенными лицами, принимал Иосиф Сталин. Когда группу людей травят за то, что они были раньше притеснителями или членами касты, или за их политические взгляды, или за круг знакомств. Всегда есть разумное, или псевдоразумное, обоснование. Всегда знаешь, что ты сам выбрал свой жребий, что ты мог и не быть в этой группе. Но национальность...» Внутренний ночной собеседник тут возразил Ройтману. «Но соцпроисхождение тоже не выбирали, а за него гнали». Нет, главная обида для Ройтмана в том, что ты от души хочешь быть своим, таким, как все, а тебя не хотят. Отталкивают, говорят, ты чужой, ты неприкаянный, ты жид. Очень неторопливо с большим достоинством стенные часы в столовой стали бить, но, отбив четыре, смолкли. Ройтман ждал пятого удара и обрадовался, что только четыре. Еще успеет заснуть. Он пошевелился. Жена хмыкнула во сне, перекатилась на другой бок, но и спиной инстинктивно прижалась к мужу. И тихо-тихо спал сын в столовой. Никогда не вскрикнет, не позовет. Трехлетний умненький сын был гордостью молодых родителей. Адам Вениаминович с восхищением рассказывал о его нравах и проделках даже заключенным в акустической. По обычной нечувствительности счастливых людей не понимая, что им, лишенным отцовства, это больно. Да, это была тема удобная, сближающая, вместе с тем нейтральная. Сын бойко тараторил, но произношение его не установилось. Он подражал днем матери, она была волжанка и около, а вечером отцу, пришедшему с работы. Адам же не только картавил, но имел в произношении досадные недостатки. Как это бывает в жизни, если уж приходит счастье, то оно не знает краев. Любовь и женитьба, потом рождение сына, пришли к Ройтману вместе с концом войны и со сталинской премией. Впрочем, и войну он провел безбедно. В Тихой Башкирии, на высоком пайке НКВД, Ройтман и его нынешние приятели по Марфинскому институту конструировали первую систему телефонной шифрации. Сейчас та система кажется примитивной. Тогда же они стали за нее лауреатами. Как горячо они делали ее. Куда девался теперь тот порыв, те поиски, те взлеты? С проницательностью темного ночного бдения, когда неотвлекаемое зрение обращается вовнутрь, Ройтман вдруг понял сейчас, чего не хватало ему последние годы. Наверное, того не хватало, что делал он теперь все не сам. Ройтман даже не заметил, когда и как он с роли творца сполз на роль начальника над творцами. Как обожженный, он отнял руку от жены, подмастил подушку повыше. «Да-да-да, это заманчиво легко. В субботу вечером, уезжая домой на полтора суток, когда сам уже охвачен ощущением домашнего уюта и воскресных семейных планов, сказать «Валентин Мартынович, так вы завтра подумайте, как нам устранить нелинейные искажения. Лев Гигович, вы завтра побежите эту статью из «Просидингс». Тезисно. Основные мысли набросаете. Понедельник утром освеженный, он возвращается на работу. На столе у него, как в сказке, лежит по-русски резюме статьи из «Просядингс». А прянчиков докладывает, как устранить нелинейные искажения или даже устранил их за воскресенье. Очень удобно. И заключенные не обижаются на Ройтмана, больше того любят. — Потому что держится он не как тюремщик их, а как просто хороший человек. на творчество, радость блеснувших догадок и горечь непредвиденных поражений ушли от Высвободясь от одеяла, он сел в кровати, руками охватил колени, поставил на них подбородок. Чем же он был занят все эти годы? Интригами, борьбой за первенство в институте. С группой друзей они делали все, чтобы опорочить и столкнуть Яконова считая, что он заслоняет их своей маститостью, опломбом и получит сталинскую премию единолично. Пользуясь, что у Яконова подточенное прошлое, поэтому в партию его не принимают, как он не бьется, молодые вели атаку через партийные собрания. Ставили там его отчет, потом просили его уйти или тут же при нем, голосуют только члены партии, обсуждали и выносили резолюцию. И всегда Яконов по партийным резолюциям оказывался виноват. Ройтману минутами даже было жалко его. Но не было другого выхода. И как все враждебно обернулось. В своей травле Яконова молодые думать забыли, что среди них пятерых четыре еврея. Сейчас Яконов не устает с каждой трибуны напоминать, что космополитизм – злейший враг социалистического отечества. Вчера, после министерского гнева, в роковой день Марфинского института, Заключенный Маркушев бросил мысль о слиянии систем Клиппера и Вакодера. Скорее всего, это была чушь, но ее можно было изобразить перед начальством как коренную реформу, и Яконов распорядился немедленно перетаскивать стойку Вакодера в семерку и туда же перевести Прянчикова. Ройтман кинулся в присутствии Сильвановского возражать, спорить, но Яконов снисходительно, как слишком горячего друга, похлопал Ройтмана по плечу. «Отдам, Вениаминович» не заставляйте замминистра подумать что свои личные интересы вы ставите выше интересов отдела спецтехники в этом и был трагизм теперешней обстановки били по морде и нельзя было плакать Душили средь бело дня и требовали чтобы ты аплодировал стоя пробило сразу пять он не слышал половины спать не только не хотелось уже и кровать начинала стеснять очень осторожно нога за ногой Адам соскользнул с кровати, сунул ноги в туфли. Беззвучно обойдя стоявший на дороге стул, он подошел к окну и больше расклонил шелковые занавески. о Сколько снегу нападало! Прямо через двор был самый дальний запущенный угол нескучного сада. Овраг и крутые склоны его в снегу, поросшие торжественными убеленными соснами. И вдоль оконных переплетов извне тоже прилегли к стеклу пушистые снежные откосики но снегопад уже почти перешел. Коленям было горячевато от подоконных радиаторов. И еще почему он не успевал в науке за последние годы? Его задергали заседаниями, бумажками. Каждый понедельник политучеба, каждую пятницу техучеба. Два раза в месяц партсобрание, два раза заседание партбюро, да еще на два-три вечера в месяц вызывает в министерство, раз в месяц специальное совещание о бдительности ежемесячно составляй план научной работы, ежемесячно посылай отчет о ней, раз в три месяца пиши зачем-то характеристики на всех заключенных, работа на полный день, и еще каждые полчаса подчиненные подходят с накладными, любой конденсаторишко величиной с ириску, каждый метр провода и каждая радиолампа должны получить визу начальника лаборатории, иначе их не выдадут со склада. Так, бросить бы всю эту волокиту и всю эту... Борьбу за первенство. Посидеть бы самому над схемами, Подержать в руках паяльник, Да в зеленоватом окошке электронного Сциллографа поймать свою Заветную кривую. Будешь тогда беззаботно распевать Буги-вуги, как прянчиков. Тридцать один год, какое бы это Счастье, не чувствовать на себе Гнетущих аппалет, Забыть о внешней солидности, Быть себе как мальчишка, что-то строить, Что-то фантазировать. Он сказал себе, как мальчишка. И по капризу памяти вспомнил себя мальчишкой с безжалостной ясностью в ночном мозгу всплыл глубоко забытый, много лет не вспоминавшийся эпизод. Двенадцатилетний Адам в пионерском галстуке, благородно оскорбленный, с дрожью в голосе стоял перед общешкольным пионерским собранием и обвинял. И требовал изгнать из юных пионеров и из советской школы агента классового врага. До него выступали Митька Штительман, Мишка Люксембург. И все они изобличали соученика своего Олега Рождественского в антисемитизме, в посещении церкви, в чуждом классовом происхождении и бросали на подсудимого трясущегося мальчика уничтожающие взоры. Кончались двадцатые годы. Мальчики еще жили политикой, стенгазетами, самоуправлениями, диспутами. Город был южный. Евреев было с половину группы. Хотя были мальчики, сыновьями юристов, зубных врачей, то и мелких торговцев, все себя остервенело убежденно считали пролетариями. А этот избегал всяких речей о политике. Как-то немо подпевал хоровому интернационалу, явно нехотя вступил в пионеры. Мальчики-энтузиасты давно подозревали в нем контрреволюционера, следили за ним, ловили... Происхождение доказать не могли, но однажды Олег попался. Сказал, каждый человек имеет право говорить все, что он думает. «Как все?» — подскочил к нему Штительман. «Вот Никола меня жидовской мордой назвал. Так и этот тоже можно». Из того иначе начато было на Олега дело. Нашлись друзья-доносчики — Шурик Буриков и Шурик Ворожбит, кто видели, как виновник входил с матерью в церковь и как он приходил в школу с крестиком на шее. Начались собрания, заседания, учкома, группкома, пионерские сборы, линейки, и всюду выступали 12-летние Робеспьеры и клеймили перед ученической массой пособника антисемитов и проводника религиозного опиума, который две недели уже не ел от страха, скрывал дома, что исключен из пионеров и скоро будет исключен из школы. Адам Ройтман не был там заводилой, его втянули. Но даже и сейчас мерзким стыдом залились его щеки. Кольцо обид, и нет из него выхода, как нет выхода из тяжбы с Яконовым. С кого начинать исправлять мир? С других? Или с себя? В голове уже наросла та тяжесть, а в груди — та опустошенность, которую нужны, чтобы уснуть. Он пошел и тихо лег под одеяло. Пока не пробило шесть, надо непременно заснуть. С утра нажимать с фоноскопией. Громадный козырь. В случае успеха это предприятие может разрастись в отдельной научной исследовании.